Страница 283. Средняя Азия. Глава 26. Средняя Азия в третьем первом тысячелетиях до нашей эры. Страница с 283 по 290. Параграф 1. Древнейшие племена раннеклассовое общество Алтын-ДП. Земледельцы и скотоводы 5-3 тысячелетий до нашей эры. Зарождение земледельческой культуры в Средней Азии относится к 6 тысячелетию до нашей эры. В это время на крайнем юго-западе этого района, в плодородных оазисах вдоль Копетдага, орошаемых небольшими речками и ручьями, жили племена неолитической джейтунской культуры. Они вели оседлый образ жизни, возделывали пшеницу и ячмень, разводили мелкий рогатый скот. В культуре этих племен было много еще архаических черт. Они пользовались исключительно кремневыми и костяными орудиями, предпочитали обработанные шкуры одеждам из ткани, почти половину мясной пищи им доставляла охота. Однако те огромные возможности которые открывал перед обществом переход к новым способам получения продуктов питания, уже заметно сказались на благосостояние и развитие их культуры. Глиняная посуда, покрытая несложной росписью, существенно облегчала труд женщин. Многочисленные украшения в виде разнообразных бус и подвесок свидетельствовали о развитии прикладного искусства. Малые семьи, обитавшие в глинобитных домах, объединялись в общинные поселки, число жителей которых составляло от 50 до 300 человек. Центром такого поселка было обширное святилище со стенами, покрытыми многоцветной росписью, Изображавший различных животных и магические символы. В 5-4 тысячелетиях до нашей эры происходит дальнейшее развитие культуры среднеазиатских земледельцев. Они осваивают выплавку меди. Теперь их орудия становятся более совершенными. Наступает период энеолита. Кроме кос и овец, начинает разводить крупный рогатый скот, а затем и верблюдов. Численность населения заметно возрастает, ранние земледельческие племена постепенно расселяются в восточном направлении, осваивая дельту, такой сравнительно крупной реки, как Таджен, Герируд. Отдельная община достигает реки Мургаб. Для орошения полей из боковых протоков проводятся небольшие каналы, что положило начало поливному или ирригационному земледелию. Это время наивысшего расцвета ранней земледельческой культуры на юге Средней Азии. Наряду с небольшими поселками появляются и сравнительно крупные центры оазисов, насчитывающие от тысячи до двух тысяч жителей Карадепе Геоксюр. Прикладное искусство представлено высококачественной глиняной посудой, расписанной изысканными узорами, нередко выполненными в два цвета столь же изящно выполнены глиняные статуэтки, изображавшие женское божество плодородия, а также жрецов и вождей в их военном убранстве. Накопление прибавочного продукта вело к имущественной дифференциации. Это хорошо видно по погребальному инвентарю в одних могилах находится один два сосуда в других их число достигает десяти. А многочисленные бусы из бирюзы, сердолика, лазурита, серебра и золота указывают на начало накопления богатства. Страница 284. В культуре среднеазиатских племен заметны связи с центрально-иранскими памятниками и в опосредованной форме с высокоразвитыми культурами Элама и Шумера, что свидетельствует о контактах с соседями. Этот медленный, но неуклонный прогресс постепенно вел к образованию на юге Средней Азии первых городов и формированию ранней городской цивилизации. Высокая производительность поливного земледелия и приручение верблюдов, запрягавшихся в четырехколесные повозки, позволили населению сосредоточиваться в местах, удобных для поселения. В третьем тысячелетии до нашей эры в двух центрах Алтын-Депе и Намазгадепе проживало от пяти тысяч до десяти тысяч человек. Эти крупные поселения стали одновременно и местом развития специальных ремесел, металлургического и гончарного. В третьем тысячелетии до нашей эры на юге Средней Азии получает распространение бронза, из которой изготавливались прочные наконечники копий, кинжалы, тесла, ножи и серпы. Для украшений и парадного оружия широко используется серебро. Глиняная посуда теперь обжигается в сложных двухъярусных горных, позволявших достигать равномерного обжига и изготавливается с помощью гончарного круга. Так в крупных центрах среднеазиатских земледельцев происходит отделение ремесла от земледелия Из просто крупных сельских поселений они превращаются в города. Общество Алтын-ДП В конце третьего, начале второго тысячелетия до нашей эры, на юге Средней Азии складывается местный вариант древневосточного общества получивший по наиболее хорошо изученному памятнику наименование культуры Алтын депе. При раскопках Алтын депе на разных предметах были обнаружены знаки, напоминающие прото и прото-шумерскую пиктографию. Найдена печать со знаками, весьма близкими к письменности. Имеющиеся материалы свидетельствуют о социальном неравенстве общества Алтын-Депе. Здесь четко выделяется три группы населения, различающиеся и уровнем благосостояния, и характером жилищ, и даже продуктами питания. Первая группа жила в больших многокомнатных домах, состоящих из небрежно отделанных тесных комнаток. Находящиеся рядом коллективные гробницы содержат лишь немногочисленные глиняные сосуды, а половину мясной пищи составляют дикие животные. Это были рядовые общинники, ремесленники и земледельцы, основное население города. В иных условиях жила общинная знать. Ее дома рассчитаны на индивидуальную семью ведущую собственное хозяйство, в гробницах состоятельных общинников найдены многочисленные ожерелья, кольца, имеются бронзовые печати и терракотовые статуэтки, а кости диких животных в этих домах почти не встречаются. Имущественная и социальная дифференциация становится еще более заметной на примере третьей группы, вождей и жрецов. Их большие дома имеют правильную планировку и занимают площадь 80-100 квадратных метров. В гробнице помещены различные украшения, в том числе из золота и серебра, многочисленные ожерелья из буз, наборные пояса. Страница 285. В жреческой гробнице были найдены художественные изделия из золота, голова волка и голова быка, инкрустированные бирюзой. Показательно, что даже рост людей, принадлежавших городской элите, выше, чем рядовых горожан. Еще одно свидетельство сытой и обеспеченной жизни. Возможно, в хозяйстве крупной знати уже применялся труд рабов, захоронение которых, лишенное каких-либо предметов, встречается около богатых гробниц. Таким образом, общество равноправных сельских тружеников сменяет социальная система, основанная на неравенстве и эксплуатации. Появление городов и формирование раннеклассового общества способствовали общественному прогрессу, развитию ремесела и искусства, накоплению положительных знаний. На Алтын-Депе эти достижения особенно заметны по многочисленным произведениям искусственных ремесленников бронзовые и серебряные печати, сосуды из камня, бронзы и другое. Монументальная архитектура Алтын-Депе представлена большим культовым комплексом. Его главной частью была четырехступенчатая башня, имевшая 12 метров в высоту, 20 метров в длину и явно подражающая многоступенчатым зекуратом Месопотамии. Рядом находились многочисленные хранилища, дом главного жреца и гробницы жрецов. Весь комплекс посвящался богу Луны, часто выступавшему в месопотамской мифологии в образе небесного быка огненного цвета. Вероятно, культовый комплекс Алтын-Депе, подобно шумерским храмам, был не только идеологическим, но и организационным центром, где хранились общественные запасы и осуществлялись астрономические наблюдения для определения сроков полевых работ. Жители Алтын-Депе, располагавшегося на окраине тогдашнего культурного мира, поддерживали тесные связи со своими высокоразвитыми соседями. Из Месопотамии сюда попадали фаянсовые изделия, в архитектуре и скульптуре прослеживаются отчетливые следы шумерских влияний. Систематические связи поддерживались и с областями, Цивилизации долины Инда, откуда привозились поделки из слоновой кости, а также, видимо, терракотовые и металлические изделия. В свою очередь, культура Алтын-Депе оказывала определенное влияние на более северные области Средней Азии, где обнаружены памятники архаических скотоводов и земледельцев. В середине второго тысячелетия до нашей эры культура Алтын-депе приходит в упадок, причины которого полностью еще не выяснены. Возможно, этому способствовало засоление полей. Во всяком случае, наблюдается перемещение основных жизненных центров на восток. Там, в дельте реки Мургап, по среднему течению Амударьи, На территории современного Северного Афганистана и Южного Узбекистана складываются новые оазисы оседлых земледельцев – Ганур и другие. В них, как и в древних среднеазиатских центрах, процветает гончарство и бронзолитейное мастерство, изготовляется печати, нередко с художественными изображениями львов, быков, тигров мифологических героев, побеждающих диких зверей. Некоторые из этих образов свидетельствуют об усилении связей с Месопотамией и Эламом. Широкое освоение земледельцами долины Мургаба и среднего течения Амударьи привело к формированию новых важных центров среднеазиатской культуры в областях, которые в первом тысячелетии до нашей эры стали именовать, соответственно маргианой и бактрией.